«Подготовка к работе». «Пошли убивать чудище и покончим с этим», — сказал Камерон. «Я принесу ружья». «Как только возьмете свое оборудование, мы вас отведем вниз», — сказала мисс Хоклайн. Камерон вышел в холл и от слоновьей ноги для зонтиков взял узкий длинный кофр, набитый ружьями. Затем вернулся в гостиную, положил кофр на софу и открыл. «Помповая нам понадобится наверняка». сказал Камерон. Он вытащил помповое ружье 12-го калибра с отпиленным стволом и коробку патронов, кортечь. Он зарядил ружье и ссыпал горсть патрона в карман куртки. Грир тоже сунул руку в кофр и достал револьвер 38-го калибра, зарядил его и сунул под ремень. Камерон достал того же калибра автоматический пистолет, которому до этого убивали филиппинских повстанцев. В рукоять он вставил обойму, защелкнул ее и передернул затвор, дослав патрон. Поставил пистолет на предохранитель и тоже сунул под ремень. «А пещеры большие?», – спросил Грир у ближайшей мисс Хоклайн. «Некоторые да», – ответила она. Камерон положил запасную обойму в карман куртки. «Давай возьмем ружье», – сказал Грир, доставая из кофра крак. «Мы раньше не пробовали останавливать чудище. Ано может подкинуть нам лишнюю рубатёнку, так что давай подготовимся. Он зарядил магазин Крага, передёрнул затвор и быстрым движением дослал патрон в патронник. Женщины Хоклайн удивились, а потом им понравилось, что Грир с Камероном такие опытные и знают, что делают. Грир вложил ещё один патрон в магазин, заменив тот, который отправился только что в патронник ловить мышей. У Крага имелся кожаный ремень, и Грир закинул ружьё на плечо. после чего сыпал горсть патрона в карман. Он был готов зарабатывать на жизнь. «Кому-то придется нести фонарь», — сказал Камерон. «И свободной у него останется только одна рука. Вдруг чудище окажется слишком шустрым». «Ты неси фонарь и этот филиппинобойный пистолет, а я возьму помповое». Вилан передал автоматический пистолет и запасную обойму Гриру со словами «Отдай мне 38-й». Грир отдал ему 38-й. С дрожьем я могу управляться очень быстро, если понадобится, сказал Грир. И если сукин сын на нас прыгнет, нам тут хватит, чтобы превратить его в сосиску. Мы вам можем чем-нибудь помочь, спросила мисс Хоклайн. Нет, девушки, вы будете только под ногами путаться, сказал Камерон. Это наша работа, поэтому не стойте у нас на пути, и мы вам это чудище прихлопнем. Кто знает, может, мы его сегодня съедим на ужин, может оно вкусное.